Кассия не шутила и не лукавила. Она действительно хотела помочь. Кому расскажешь, не поверят. А еще увиденное заставило как минимум уважать этого парня. Через пару секунд появилось сообщение. «Внимание! Игрок Илья Кузнецов приглашает вас вступить в его отряд. Добыча – распределение свободное. Деление опыта – свободное». «Информация об участниках отряда скрыта. Вы согласны стать частью отряда? Да? Нет?» Девушка, мгновение поколебавшись, кивнула. «Да, я согласна». «Внимание! Вы стали главой отряда! Поздравляем! Путь одиночки – путь в один конец!» Не останавливайтесь и добьетесь успеха. Да, довольно издевательские слова, как по мне. Ну да ладно. И что теперь? кася опустила голову. Теперь? Теперь мы с тобой пройдемся по этому городу и подготовимся к возвращению в мой мир. Без меня. Что? Ты вернешься без меня. Ты слышал, что сказал директор? Только для вас, то есть жителей вашего мира. Про фамильяров ни слова, так что будь аккуратнее. Ты столько пережил, что будет глупо погибнуть от рук монстра. Киваю и встаю с кровати. Хорошо, а теперь пошли, и ты расскажешь о своих проблемах. Своим я помогаю. Знаю, и мне от этого жутко. У тебя не всегда получается так, как ты задумал. Такое случается всегда и по несколько раз. Однако это жизнь, а не игра. Открыл входную дверь и увидел еще одно знакомое лицо. «Локи, а можно не сейчас? Мне в данный момент не до того и очень хреново». «Нет, Илья, прямо здесь и сейчас ты ответишь на мои вопросы». «Оставьте его!» Кассия мгновенно вскочила с места и бросилась на Локи с такой яростью, что я едва смог ее перехватить. Сам же прошлый победитель игр только изогнул бровь в удивлении. «Нет, я, конечно, слышал, что ты решил заняться ее воспитанием, но не думал, что успехи настолько поразительны». Она влезла мне в голову и увидела то, что ей не понравилось, так что не советую совершать подобную глупость. Смотрю на девушку. кася успокойся. Слышишь? Все хорошо!» Девушка затихла, а потом и вовсе отрубилась прямо на моих руках, начав клевать носом. Положив демоницу на кровать и укрыв пледиком, указал профессору на выход и вышел сам. «Послушай, сейчас не самое подходящее время для разговора». «Нет, Илья, сейчас как раз самое подходящее». Рука легла мне на плечо, после чего мигнула яркая вспышка, и мы очутились в небольшой комнате. Не бойся, мы в моем кабинете. Присаживайся в кресло и начнем. Я сел на автомате, а Локи сел напротив, поправляя свои прилизанные волосы. Итак, ты отправляешься домой. Однако ты не был на многих занятиях и многого не знаешь. Очень многого. «Но это мелочи. Поговорим о твоем навыке мимикрии». «Нет». «Что нет?» «Мы не будем о нем разговаривать». «Илья, во-первых, ты можешь расслабиться. Тут никто ничего не узнает. Во-вторых, я тот, кто может тебе помочь с твоими навыками, а также дать дополнительные баллы, хоть они тебе и не очень нужны». «Почему это?» У тебя есть один довольно распространенный, но на маленьком уровне бесполезный навык. Это какой? У меня много всяких навыков маленького уровня. Золото. То, что помогает тебе выбивать из зараженных и не только золотые монеты. И не смотри на меня так, я твой наставник, и мне раскрыта практически полная информация по тебе. А теперь слушай внимательно, читер, и не смотри на меня так. Ты читер, который взломал систему. А это достижение. Хоть система модератора за твоей головой не послала. Вообще-то послала. Да? Ну, это и не удивительно Что, выкрутился? Слабенький? Помог случай. Понятно. Значит, это изменение теперь в ее архиве. Хорошо. Но теперь по поводу мимикрии. Тебе, можно сказать, повезло с этим навыком, но отчасти. Ты в курсе, что он влияет на разум? «Судя по всему, тебе подобная участь не грозит, он у тебя и так сломан. Что ты вообще знаешь об этом навыке?» «Отвечай быстро и четко. Я несколько дней занятий пытаюсь уместить в несколько часов». Э -э «Мимикрия помогает принимать облик любого биологического и не вполне биологического существа». «Верно, и это на начальных этапах. Дальше будет легче. Я могу улучшить ее на несколько уровней, но мне нужно золото». Не думай, я не тщеславный, для меня это мелочи, но система требует соответствующей платы. Локи, я слегка придвинулся, что тебе от меня нужно? Насколько мне известно, бог лжи и обмана не станет помогать, хоть и человеку из родного мира, просто так. Тебе это невыгодно и не интересно Я хорошо знаю мифологию, хоть там большинство деталей придуманы, однако суть ясна. «Скажем так, ты мне будешь нужен. У меня на тебя есть планы, Илья. И давай на начистоту, я нужен тебе. Пусть это будет взаимовыгодное сотрудничество. У тебя есть потенциал. Но самое интересное — это твоя непредсказуемость. Напоминаешь меня в молодости. Погоди, а ты случаем не я из параллельной вселенной? Ну, чего молчишь? Хватит устраивать драматическую паузу, говори уже». Можешь расслабиться. Нет, я не ты. И звать меня не Локи. Хорошо. Сделаю вид, что поверил тебе, Илья. Ну так что, ты согласен на временный союз? А у меня есть выбор. Я смогу прокачать свои навыки у других преподавателей или где-нибудь в городе? Нет. Эх, а жаль. Придется согласиться на твои условия. Договор будем скреплять системой или на словах? Системой, разумеется. Я перестраховщик еще тот. Внимание! Вам предлагается договор «Взаимное сотрудничество». Желаете ознакомиться со всеми подробностями? В итоге пришлось вычеркнуть совсем уж ненормальные пункты типа вечного рабства или служения после смерти. Не знаю, на что этот обманщик рассчитывал, но явно не на то, что я поведусь на столь явную ловушку. Вот только подобное заставило пересмотреть весь текст еще несколько раз. И, как оказалось, не зря. 90% добычи с мобов любых уровней. И этот пункт был спрятан просто мастерски. Видна была рука профессионала. Когда я указал на данную особенность, то просто разорвал договор, и он появился вновь. В этот раз нормальный. А улыбка собеседника расплылась еще больше. «Кажется, я наконец-то нашел того, кого так долго искал». «Дебила, который согласится на твои требования?» «Нет, юриста, который будет внимательно просматривать все мои записи и бумаги». «Шучу, конечно. Внимательного человека». «Готовься, Илья. Сейчас начнется твое обучение, а вечером ты отправишься в свой мир». Глава десятая. Необычный продавец. «Скажи, ты издеваешься? Ты будешь меня учить или заставлять смотреть кино?» Локи проводил какие-то странные манипуляции со старинным, я бы даже сказал доисторическим прибором под названием «проектор». «Пленочный, мать его, проектор!» «Молчи и запоминай». Свет погас, а на стене появились начальные титры. Придубали и сыграли. Локи, у нас мало времени, что ты творишь? Может, просто скажешь, что и как? Нет, Илья, это будет неинтересно, и до тебя не сразу дойдет. А это фильм-легенда, да я и сам от него тащусь, так что сиди и наслаждайся зрелищем. Прошло больше половины фильма. Я хоть и не скучал, но откровенно не понимал. Ну, роботы из будущего, в прошлом. Раньше сам фанател от подобного. О, а сейчас начнется самое интересное. Смотри внимательно, Илья. Неизвестный актер срывает с руки кожу, заставив окружающих завопить, а потом в изумлении смотреть на кибернетическую руку. Погоди, ты хочешь сказать... «Ну, наконец-то, до тебя дошло. Даже фильм не закончился. Илья, ты меня расстраиваешь. Посмотри, у тебя все для этого есть. Я думал, ты догадаешься в самом начале, как только пошли начальные титры и показали синеватую сферу». М «Да, догадаться было нетрудно». Я посмотрел на свою руку. «Думаешь, получится?» «Вполне должно. Попробуй». Я кивнул и постарался частично активировать свою мимикрию. На металлической руке появилась плоть, но бугристая и не совсем пропорциональная, будто под кожу насыпали шариков от травматического ружья и в очень большом количестве. «Ммм, плохо. Вот тебе задание, мой неуклюжий ученик. Практикуйся и к вечеру сделай свою конечность максимально похожей на левую руку». Маны у тебя хватает, так что действуй. А ближе к отправке советую прогуляться по городу и прикупить полезные вещички. Тут есть неплохой кузнец, лавка-алхимика, самая обычная аптека, бордель, если тебе необходимо, а также лавка зачарования. Могут зачаровать вещи на полезные для тебя эффекты. Редкость, однако, поэтому сдерут две шкуры. Но мое дело рассказать. «Скажи еще кое-что». Сейчас с другими семью студентами проходят такие же подготовки. И насколько нас отправят? Да, проходят. И вас отправят на сутки. То есть ты вернешься к четырем часам дня по своему времени, и ровно через 24 часа тебя вернут обратно. Ясно, спасибо. И что я тебе буду должен? Об этом потом, ты еще слишком мелкий. А теперь ступай и помни, мимикрия тебе сейчас ох, как необходимо. Она может дать существенное преимущество перед остальными, но также нарисует на твоей спине громадную мишень. Даже спрашивать не буду, о какой мишени идет речь. Скорее всего, что меня могут спутать с мобом. Именно так? А теперь вали из моего кабинета, пока я не начал злиться. Эй, парень, тебе чего надо? Не видишь, тут добрые гномы торгуют. Ну и что ты на меня вылупился, словно увидел прекрасную леди? Я вовсе не она, а потому вали куда шел, бяра Нет уж, уважаемый, вы, как я понял, алхимик, и мне именно к вам надо. Ну да, а что тебе еще нужно? Туалетную бумагу не продаем. Несмотря на хамство, я продолжил, едва сдерживаясь, чтобы не врезать столь наглому гному. «Мне нужно зелье регенерации или навыки, завязанные на нее, желательно пассивные, где можно достать что-либо из вышеперечисленного». «Хм, я тебе что, справочная? Ее тут нет, тут лавка алхимика, я алхимик, так что вали куда шел, а если тебе нужны зелье достань минимум 50 золотых монет из мобов своего мира. Ах да, вы же нубяры, и денег у вас пока нет». «Деньги есть, но есть зелье у такого хорошего гнома?» «Да ну, правда, что ли? Удивил? Может, ты и не нуб, но слабак тот еще. Какое зелье регенерации именно интересует?» «А что, их много?» «Эх, все-то вам нубярам объяснять нужно!» Есть несколько типов зелий восстановления и регенерации. В детали вдаваться не буду, но малое исправляет поверхностные раны, среднее – переломы и внутренние повреждения, а большие полностью возвращают организм к изначальному состоянию. И даже если вы успели накопить жир до прихода системы, то его зелье сжигает но не мышцы, если они, конечно, успели накачаться. Даже оторванную руку зелье отрастит. Но за все нужно платить, в том числе и за отращивание руки. А платить придется тем самым жиром и полезными веществами. Но есть еще великое зелье. Оно мгновенно восстанавливает все повреждения. И хоть сразу вали в бой. Внимательно выслушав, я покачал головой. «Это все не то...» «Да ну, правда, что ли? А чего вам, любезным, тогда нужно?» «Нужно восстановить организм до входа в игру». «Ага, а типа система этого не сделала сразу, да?» «Что?» Ой, «Не глупи! Ах, да, ты же еще зеленый нуб! Прежде чем система пришла, она автоматически подлечила всем их болячки до приемлемого уровня, чтобы можно было подправить здоровье игровыми методами». «Это не мой случай». «Да ну, правда, что ли? А расскажите поподробнее, мне это очень интересно, хочу записать в сборник анекдотов!» Через пару минут из лавки алхимика вышел слегка недовольный парень, потирая левую ладонь, точнее, костяшки пальцев. Прохожие и жители города даже не обратили на него никакого внимания. «Теперь зайдем к аптекарю, может, у него есть что-то. Слышишь, Эд?» Из руки показался питомец, который мгновенно переместился мне на левое плечо, игриво щелкая клешнями. «Нет, убивать никого не будем». «Простите, уважаемый!» Обернувшись, посмотрел на гнома. К счастью, этот не торговал в алхимической лавке. «Да, вам что-то нужно?» «Не совсем, но скажите, что вы ищете? Могу подсказать всего за пару золотых». «За один». «Ну хорошо, за один. Так что вы ищете?» «Ищу место, где можно приобрести навыки лечения и зелья. Желательно хорошие». Монета улетела в растопыренную ладонь гнома. «Хм, есть такое, но не на обычных улицах. Но для вас там опасно. Подкачайтесь до пятнадцатого, потом поговорим». «Ну уж нет. Давай показывай, где это место». Таинственным местом оказался переулок, в конце которого находилась еще одна лавка, у которой даже название стерлось. Но ясно одно – ограбят стопроцентно. И даже не в самой лавке, а на пути к ней. Превратился в мимика, но оставил плащ с капюшоном. Так, для большей защиты и чтобы не напугать остальных. На точку респа летать не очень хочется. «Эй, парень!» Как говорится, кошелек или жизнь? Хе. Позади раздались шаги, а после приставили нож к горлу. Опять. Вот почему постоянно к горлу? Резко разворачиваюсь и, улыбнувшись во всю ширь своего лица, объявляю. Я выбираю жизнь. Провожу языком по собственному лицу, а через секунду у грабителя неожиданно появились срочные дела. Шляпа-колпак слетела, а окровавленный нож упал на землю. «Стойте! Вы куда? А кошелек?» В ответ мне прилетел увесистый мешочек. Я расхохотался, отчего несчастный гоп-стопщик припустил еще быстрее. Подобрав шляпу-цилиндр, надел ее на себя, после чего взял нож и вызвал описание. «Столовый нож. Описание. Квестовый предмет». «Ого!» Ну, раз такое дело, прячу нож в пространственную карту, после чего активирую вид от третьего лица, как это делал раньше. Вид, поражающий воображение. Да еще и улыбка-мимика без единого намека на губы с рядом острейших зубов. Язык больше похожий на щупальце, на голове шляпа, а на теле плащ. М -м да Кажись, я могу стать тут квестовым персонажем, если продолжу так ходить. Интересно, а это вообще возможно? Было бы интересно посмотреть на подобный квест. Типа «Найдите страшное чудовище с кухонным ножом, бродящее по ночным переулкам». А в дополнительных пояснениях, что выходит только в полнолуние, и умершие игроки в эту ночь не смогут воскреснуть до самого утра. хе, -хе будет весело, как по мне. Внимание! Ваша заявка отправлена на рассмотрение. Ожидайте! «Чего?» «Внимание! Ваша заявка одобрена! В течение недели вы должны стать квестовым персонажем! Варианты вариативны! Удачи, игрок!» Нервно хихикнув в образе мимика, просто снял свою маскировку и отправился в ту самую лавку. «Тук-тук! Есть тут кто?» «Да-да, заходите, уважаемый!» «Спасибо, что не послали прямо с порога. А вы где?» «Тут!» За прилавком показалась маленькая ручка. А обладателя я так и не увидел. Обойдя прилавок, заметил черепаху, которая никак не могла подняться из-за своего панциря. «Ой, давайте помогу, уважаемый!» «Очень любезно с вашей стороны. А вы...» Снимаю шляпу-цилиндр и театрально кланяюсь. «Ваш клиент?» «Тот самый?» Мужчина с панцирем поправил очки, и я кивнул. «Хорошо, я вас ждал, прошу за мной». Меня явно с кем-то спутали. Ну да ладно, времени еще полно, а слинять я всегда успею. «Долго вас не было. Эти игроки уже начинают выходить из академии. Успели же где-то баллов нахвататься. И не говорите, мало им своего мира. Несу откровенную чушь, но пусть лучше так, не молчать же. И что же нужно такому человеку в моей лавке? Предупреждаю, скидка и товары уникальные. В этом секторе больше не найти ничего похожего. Внимание! Нестандартная ситуация. Вас не должны раскрыть. «Действуйте на свой страх и риск, и награда будет уникальной!» Смахиваю сообщение. «То, что мне нужно больше всего, это то, от чего мои враги затрепещут, а кровь застынет в жилах». Ну, массового заклинания диареи, увы, нет. Что-то еще? И это было сказано с таким серьезным лицом, что я действительно на краткий миг поверил, что подобное может быть. Жаль, в таком случае массовое застывание крови в жилах имеется. Нет, маги крови очень редко занимаются заказами именно таких свитков. Сами понимаете, кровавые ритуалы, напитать свитки кровью жертвы и на кого он должен действовать. Верно, но попытка не пытка. В таком случае есть ли навыки регенерации и зелья регенерации здоровья? Желательно, чтобы они могли полностью исправить существо. «Молодой человек, прекратите нести чушь. Довольно игр». В руке старика сверкнуло тонкое лезвие, которое он практически мгновенно направил мне в ладонь. Я ойкнул. «Эх, а ведь я действительно поверил, что вы тот самый. Негоже так старика обманывать». Сказали бы, что игрок, и на этом все. Внимание! Задание провалено. Штраф понижения репутации с продавцом Элендуром минус сто. Так, спокойно. Выдираю согнувшуюся иглу из металлической руки. Продавец, он же Элендур, слегка попятился, а глаза подозрительно сузились, на зеленых ладонях заплясали искры. «Я сказал спокойно. Я просто хочу приобрести товар. Вы чего, уважаемый?» Молния. И банки за моей спиной превращаются в жидкое стекло. Резко отскакиваю в сторону, принимая облик мимика. «Темной магией владеешь ты. Силам тьмы не место тут». «Да с чего ты это вообще взял?» Половина прилавка была снесена и врезалась в стену, перегораживая путь. «Магия тёмная, она поглотит твой разум, падший ученик!» «Чего? Вы вообще о чём?» Отпрыгиваю в сторону, и вторая часть прилавка также улетает в сторону двери, снося ту полностью. Воспользовавшись моментом, рыбкой прыгаю в проход. Резко повернувшись и слегка приподняв цилиндр, улыбнулся. «Псих!» «Ещё парочка молний!» от которых я едва увернулся, но сбежать и покинуть ненормальный переулок успел. «Стоять!» В грудь уперлась алебарда. Повезло, что я успел принять свой человеческий облик. Пользуясь случаем, быстро осматриваю остановившего. Шлем, кераса, меч и, самое главное, номерной знак. «Фух, хорошо, что я вас встретил. Я зашел в лавку, а меня попытались убить». «Что? В какую лавку?» «Да вон же!» Поворачиваюсь и рукой указываю на... Э, пустую стену. «Чего? Как такое может быть?» Подхожу и щупаю стену, но никакого прохода тут не наблюдается. «Ну да. Парень, тебе бы протрезветь. Иди в свою академию, тут таких, как ты, не любят. Могут и прибить ненароком, хоть это для вас и считается безопасной зоной». Уходил в смешанных чувствах но осталось еще немного надежды на несколько последних лавок. Особенно надеялся на лавку Зачарователя. Там точно должны быть интересные вещицы. Но сперва кузнец. Вот только в качестве кузнеца оказался знакомый орк. «Ну привет, грабитель!» Выронив кувалду, тот хорошенько заехал себе по ноге. А я вспомнил, что кася должна была что-то сделать с их мозгами. Интересно, сработало ли? Чего? Какой грабитель? О, игрок! Хм. Добро пожаловать в лавку карнавара. Тут вы можете приобрести оружие, а также многие другие приспособления. Ну ладно, опустим щекотливую тему. И еще раз добрый день. Мне нужны стрелы или что-то дальнобойное. Уверены. У нас есть мечи и копья. Они как раз подойдут именно вам. Уверен. Киваю в сторону колча стрел «Сколько и почем?» ну, «Хорошо. Стрелы разные, но в основном обычные, так как зачарованные стоят дорого. Одна стрела от трех золотых, да и хватает не очень надолго». «Понимаю. А за сколько возьмете эту?» Воплощаю стрелу из карты, чему орк сам не слабо удивился, но принял и начал осмотр. М -м, «Простая стрела, никакой пробивной силы. Хотя нет, тут я ошибаюсь. Остриё довольно хорошо заточено. Могу взять колчан за пару золотых». «Хм, ну у вас и цены, конечно». «А что поделать? Мировой кризис как-никак. Хоть проблем с поставками и нет». «И то верно. Скажи, а по качеству чем отличаются и из какого материала сделаны?» Самые простые – железные, есть стальные, они чуть дороже, но тоже долго не выдержат. Что касается цены, это чуть позже. Далее идут наконечники для рыбы, но это мало чем вам может помочь в настоящее время. Военные стрелы и наконечники к ним. Они устроены специально таким образом, чтобы вынимать стрелу было крайне болезненно. Иногда даже наконечник должным образом не закрепляют дабы при извлечении древка сам наконечник оставался внутри. Это жутко, скажу я вам. Кремниевый наконечник, свистящий наконечник из рога и кшира, V-образный наконечник для перерезания веревок – это уже из вашего мира. Судя по всему, у вас очень любят пользоваться веревками. Вот, а это острие оперение современной охотничьей стрелы. Они куда крепче, сами понимаете. Но если жертва вашей охоты упадет на стрелу, есть риск сломать древко. А это специальный наконечник иуда с рикошетной пружиной. Следующий плоский наконечник из проволоки для охоты на мелкую дичь, но это вам не подойдет. У вас сейчас крупные твари в приоритете, а эти стрелы, можно сказать, для мирной жизни. Как по мне, вам подойдет вот это аэродинамическое острие для стрельбы на дальность. Ну так что, будете брать, а если будете, то какие? Охереть. Простите, но в моей лавке попрошу не выражаться, тут культурное место. Еще вы тут первый игрок, а новичкам и первым покупателям полагается скидка. Так, погодите, я потер переносицу. У меня голова пошла кругом, и все это без ментальной магии. Можете не переживать, мы, орки, не владеем ментальной магией. Я обычный орк и даже близко не шаман. Так вы хотите узнать более подробно? Да, но укороченный вариант. Это все стрелы? Пока да. Видите ли, это первая партия. Другая будет только через месяц-другой, а может и раньше, но не намного Мир ваш странный, и поставки тоже могут задержаться. Понятно. А что-то более технологичное есть? Бластеры там. Воплощаю и показываю пример. Орг присвистнул. Это что же у вас там за мир такой? Высокотехнологичный, что ли? Именно так. Можно с этим что-то сделать или как-то усилить. Или есть подобные аналоги? «Увы, но всё, что есть, всё на прилавке. Можете приобрести стрелы и обмундирование, хотя на вас и так хорошие вещи. Но эти стрелы куда лучше той, что вы мне дали. Хуже только те, что предназначены для охоты». «Ммм, типичный двадцать первый век». «Ну а что поделать, с не поспоришь. Она мне тут ещё арбалеты прислала. Интересуют». «Покажите». «И что скажете по поводу вот этого?» Воплощаю чугунный арбалет, и орк вновь присвистнул. «Ну и дура! И сколько же такая абразина весит-то?» «Немало!» Я тяжело вздохнул. «Значит, арбалет вам ни к чему. Хотя есть миниатюрный вариант, примерно с вашу ладонь. Максимально легкий, весит всего чуть меньше полкило, но там и дистанция стрельбы малая». Разве что для самообороны, а в качестве стрел – стальные иглы. Но если попадете в уязвимую точку, то это будет очень больно. Берете? Всего за сотню отдам. И пару колчанов по сотке игл в каждом. Но эти колчаны больше похожи на коробки от спичек. А колчанами я их называю по привычке. О, забыл добавить, что важны не только наконечники, но и оперения. Хотите знать подробности? «Не, не стоит». Я запротестовал, неистово махая руками. Я и так все понял, информацию бы переварить. «Хорошо, вы можете осмотреться, а я пока займусь изготовлением мечей. Свой заработок куда ближе к сердцу». Глубоко вздохнув, постарался все расставить по своим местам. Слишком много лишней и ненужной информации. «Уважаемый, я хотел спросить, сколько стоит вот этот колчан со стрелами?» Орк оторвался от заготовки и вновь подошел ко мне. «Колчан! Пять золотых! Древко не совсем обычное. Как видите, оно из кровавого дерева, то есть само впитывает кровь, так что чистить не нужно. Но это не зачарование. В колчане тридцать стрел, но они для малой дистанции. Можно посмотреть ваш лук?» «Достаю лук, но из рук не выпускаю». Знаю, что подобным образом Орг не сможет получить информацию о предмете. Тонкая работа и интересный дизайн. Но стрелы к нему подойдут идеально. Только точность пострадает, так как они заточены на пробитие брони, а не на дальность. Вы уверены в своем выборе? Да, уверен. А еще очень бы хотелось посмотреть на этот мини-арбалет. «Судя по всему, с меткостью у вас все нормально. Или хотите зачаровать? А, впрочем, мне этого знать незачем. Клиент всегда прав. Вот, смотрите!» Орк скрылся за прилавком, после чего показал этот самый мини-арбалет. «Работает на манне. Один выстрел – одна сотая манны. Очень удобен в эксплуатации. Сюда вставляете колчан и можете стрелять». Это не арбалет, а какой-то игольник получается. Хм, хорошее название. Вы не против, если я его запатентую? Нет, но если в будущем будет скидка, согласен. Эх, не улыбались бы вы так. Всех клиентов испугаете, в том числе и меня. Отдам этот мини-арбалет за сотню золотом, как и сказал ранее, и два колчана или коробки боеприпасов. Если берёте этот колчан, то с вас сто пять золотых. Оформите кредит или займ. Ну что вы, я плачу сразу же. Орк поперхнулся, а я воплотил стопку золотых прямо у него на глазах. Пересчитайте, и надеюсь, что у вас есть документы на это оружие. Да расслабьтесь, я шучу. Знаешь, сейчас как заломлю цену на все оружие, будешь знать. Не кипятись, парень. Так что, пересчитал? — Да, все сходится, товар ваш. Надеюсь увидеть вас снова. — Обязательно приду. А где я могу купить зелье регенерации, кроме как в тех лавках? Увы, но здешние владельцы не очень рады игрокам. Орг подсказал еще несколько лавочников, но, увы, их сейчас нет в городе, что затрудняло выбор. Зато у него имелась и парочка зелий про запас. Его услугой я и воспользовался, приобретя пару зелий и тут же употребив. Сильно плохо? Да не то чтобы плохо, но у меня проблемы со здоровьем там. Тут пока что нормально. Скажу сразу, бессмертие только для вас и пока вы тут. Потом, когда локация станет доступна остальным, его не будет. Это тебе небольшое предупреждение. Хм, оно подоспело вовремя, спасибо. «Ну как, помогло?» «Нет, таймер никуда не делся». «В таком случае посоветую карты навыков. Увы, у меня такой редкости нет, но можно купить у зачарователя. Она, конечно, цены заламывает баснословные, да и по характеру та еще стерва. Но в данный момент она единственная, кто продает подобные вещи». «Ясно. Благодарю». Лавка зачарователя была не лавкой, а целым домом. Не маленьким таким, хочу заметить. Трехэтажное строение даже сейчас, в отсутствии игроков, у местных пользовалось огромной популярностью. «Вымогательство! Как вы можете! Это всего-навсего самый обычный навык первого уровня!» «Могу и делаю. А если вас что-то не устраивает, ищите другого зачарователя вещей!» Мужик сплюнул, развернулся и направился прочь. «Да уж, с этой дамочкой придется повозиться. Надеюсь, у нее будут нужные мне вещи. Да и стрелы нужно зачаровать, так прокачка пойдет куда быстрее. Интересно, что меня ждет?» Глава 11. Дом, милый дом. Если бы меня спросили, как выглядит магическая лавка, то я бы ответил, что как магазин всякой разной всячины. Нет, ну серьезно, тут было все, от метлы до лука с зельями. О, покупатель, да еще и игрок. Интересно, интересно. Не знала, что ваших уже выпускают. «Многое узнали? Не поделитесь успехами?» «Боюсь, только своей неудачей и проблемами». Я виновато улыбнулся и прикрыл за собой дверь. Та противно скрипнула, но я уже рассматривал товары. «Разве? А вас не удивляет мой облик?» Оторвавшись от карт навыков с изображением сердец, вновь сконцентрировал внимание на продавщице. Женщина низкого роста, хрупкая, с густыми длинными волнистыми волосами русого цвета, мелкие коварные глаза с ироническим взглядом. Узкое квадратное лицо украшает прямой нос и маленькие губы. И над всем этим великолепием торчат небольшие кошачьи ушки, а снизу виден хвост, который выглядывает из-за прилавка. В качестве одежды на лбу повязка, на плечах покоится короткий черный плащ, который не достает даже до талии, а на теле футболка с надписью «Все козлы». Что там ниже пояса мне было не видно. «Да нет, не особо». «Ну ладно, хотела впечатлить, но не получилось. Вы что-нибудь хотели?» «Нет, я просто зашел поглазеть». «Ага, ага». «Ваши глаза так об этом и говорят. Так что вы ищете?» хм, сдаюсь, поймали». Улыбнувшись, подошел к прилавку. «Я ищу карты навыков. У вас они есть?» «Хм, есть, но точно не для вас. Скажите, как скоро вы планируете расплатиться и вообще какую сумму имеете?» «А это мои проблемы, но способ оплаты есть» а теперь скажите какие навыки у вас имеются зачаровательница оскалилась есть как боевые так и не боевые вспомогательные одним словом например пассивные могут увеличивать ловкость на плюс десять или же манну и дух м я думала вы хотя бы бровью пошевелите пошевелю когда услышу что- то уникальное но скажу что меня интересует лечебные навыки «Лечебные?» — женщина заморгала своими вертикальными глазами. «Но вы же чистый силовик. У вас даже манны практически нет». «Ай, не сыпьте соль на рану, но это не совсем так. И мне действительно нужен такой навык. Желательно не просто лечебный, а еще и завязанный на регенерацию». Хм, «Дайте подумать. Странный навык, но должен быть». Скажите, вам еще что-то нужно или один только этот навык интересует? Меня интересует многое, милая девушка, но первоначально этот навык и его стоимость. А, судя по вашему удивлению, данный навык не пользуется популярностью. Верно говорите, покупатель. Хотя они довольно редки и выпадают не так часто, но все может быть. Сначала, может, и не берут, «А потом спрос возьмет и появится». «Ай, вы меня разорите. Сколько?» «Я уже понял, что подобное у вас есть». «Есть. Сумма». Ха, «Дорого». Кошка оскалилась. Ей явно доставляло удовольствие играть со мной таким способом. «Сколько?» Вновь повторил я свой вопрос. «Для начала ознакомьтесь вот с этим». Женщина положила карту с изображением красного сердца, но явно не человеческого. Слишком оно сложное и необычное. «Вот только трогать я его не стал. Мало ли какое-нибудь проклятие словлю». «И что это такое?» «Карта навыка. Вы можете осмотреть ее и сказать, подходит ли она вам». Только красть не советую, тут есть и стража, которая быстро расправится с вором и компенсирует украденную вещь. А если это сделает бессмертный, то станет рабом того, у кого украл. Понятно, но красть я и не собирался. Беру карту в руки, полностью осознавая все риски, и запрашиваю описание навыка. Удар сердца. Активный навык второго уровня. Описание. Позволяет прожить еще 200 ударов сердца. Затраты. 50 манны, 50 энергии на активацию. Ограничение. Интеллект 1. Для изучения карты скажите «изучить». Полезная карта, но явно не для меня. Такой навык подойдет для тех, кому нечего терять, и он собрался в последний бой. Нет, мне что-то менее летальное и желательно пассивное. «Есть такая». Кошка пожала плечами. «Вряд ли подойдет, но посмотрите». Полет сердца. Активный навык пятого уровня. Описание. Позволяет вырвать свое сердце и запустить его в короткий полет. При ударе о поверхность взрывается синим греческим огнем. Затраты нет. Ограничение «Интеллект-1». Для изучения карты скажите «изучить». Тоже не то. И почему интеллект минимум единица? Минимальные требования для изучения навыка. Они есть практически на всех картах навыков. Система не очень любит разбрасываться ими. Понятно. Что еще есть? Говорю сразу, никаких активных навыков или только те, которые направлены на лечение. Хорошо, я вас поняла. Посмотрите вот эти. Регенерация. Пассивный навык первого уровня. Описание. Позволяет ускорить естественную регенерацию. Затраты нет. Ограничение. Дух 10. Для изучения карты скажите «изучить». Волна исцеления. Активный навык пятого уровня. Описание. Распространяет волну исцеляющего заклинания. Есть режим «свой-чужой». Затраты 5 манны, 3 энергии за активацию. Ограничения. Манна 20, дух 6, интеллект 30. Для изучения карты скажите «изучить». Я оскалился. Отлично. И еще вопрос. Навык регенерация есть побольше уровням? Увы, нет. Но вы не отчаивайтесь. Могу дать подсказку за 5 золотых. «Ах ты, кошка!» — сказал с улыбкой, и продавщица поняла, что я вовсе не злюсь и понимаю, что меня просто-напросто доят. «Два золотых! Я еще стоимость навыка не знаю!» «Идет!» В ее ладонь упала пара золотых монет. Кошка с торжественной улыбкой посмотрела мне в глаза. «При получении урона навык регенерация будет улучшаться!» То есть больше получай травм, и будет тебе экспресс-прокачка. Теперь улыбнулся я. От этой улыбки продавщице явно стало дурно, а я произнес всего одно слово. «Беру». Слегка подрастерявшись, кошка быстро взяла себя в руки, причесала волосы и слегка выпрямилась. «С вас, молодой и многоуважаемый клиент, всего пять сотен золотых монет и без торговли». Моя улыбка не поникла ни на миг, чего эта женщина явно не ожидала. Вон как глаза медленно начинают бегать, будто ощущают некоторую подставу. А может и жалеет о взятке в виде двух золотых. Мало ли, я засланный человечек. Держите, тут ровно пять сотен монет. Чек дадите? Лицо продавщицы то успокаивалось, то напрягалось вновь. В конечном итоге она прикусила губу от неудовольствия. Теперь она точно пожалела, что продала навык так дешево. «Внимание! Вы изучили карту пассивного навыка «Регенерация первого уровня». Поздравляем! Становитесь сильнее! Так у вас появятся шансы выжить!» «Если не секрет, откуда у новичка такие средства? Деньги-то немалые!» Кошечка облизнула губы и, пересчитав, уставилась на такого интересного покупателя в моем лице. Наверняка вы лидер группы, и ваша команда с самого начала занималась подобным фармом и уничтожением мобов, верно? Рассказать бы ей о некоем баге, но да ладно, лучше держать такую тайну при себе и подтвердить уже придуманное. Верно, но не совсем. «Мой лидер группы передал на личность и сказал приобрести лечебный навык для себя. Есть у меня травмы, с которыми даже система с начала катаклизма не справилась». «Знаю о таких, но думала, что у вас все нормально». Кивок в сторону слегка бугристой кожи старой руки. «Вам еще что-то нужно?» «Информация и предметы, желательно с бонусами от плюс пяти и выше». А также вот. Выкладываю стрелы и небольшие иглы. Их нужно зачаровать. Во сколько мне это обойдется и какие есть эффекты? Кошка присела на стул, который стоял прямо за ней. Это будет дорого. Уверены, что вам это нужно? Нужно. Еще как нужно, дорогая. А теперь давайте поговорим об эффектах и стоимости вашей работы. Нет, я не смогу. Это слишком большой объем работы. От стрел я отказываюсь сразу же. Работа займет месяц. А вот игла ассасина можно зачаровать электрическим заклинанием, и при попадании в живую плоть будет парализация всех мышц на пару секунд. А какие есть еще эффекты? Много, но электричество самое эффективное против измененных. Однако игла работает лишь единожды. Зачарование вообще вещь трудная и в основном используется для трудноубиваемых противников. Один вопрос. Я прищурился. Почему вы мне это рассказываете? Ну, своего рода помощь первому покупателю-игроку. Система любит подобные акции и иногда поощряет продавцов. Желаете что-нибудь другое? Хм... Во сколько мне обойдется зачарование полной коробки подобных игл? Сколько их? Сотня. Хм, многовато, но, учитывая их размер, манны уйдет не очень много. Так что это, по сути, одноразовое зачарование. Вы предупреждены, так что перед системой я чиста. С учетом небольшой скидки, как первому покупателю, всего 200 золотых. Милая, вы меня разорите. Давайте 150. Нет, двести, и не золотым меньше. Три часа спустя. Девяносто, и не золотым меньше? Поймите же, это слишком даже для вас. Согласен. С улыбкой дьявола выкладываю оговоренную сумму. Кошка, стоило ей провести ладонью над иглами, побледнела, а сами иглы засияли и слегка заискрились. Готово. Ох. «Слишком много маны потратила. У вас точно в роду были еурии». «Даже спрашивать не буду, кто это. Да, а еще скидки будут?» Дверь распахнулась, и я, уворачиваясь от низколетящих предметов, выбежал на улицу. Но даже это обстоятельство не убрало улыбку с моего лица. Я был доволен, как кот, урвавший целую банку сметаны. Уже не терпится испытать иглы в деле. Жаль, конечно, что не купил броню получше, но оно и понятно, сейчас эта кошка не в лучшем расположении духа. А вообще, нужно будет набраться опыта, заглянуть в собственный магазин и поискать нужные вещи. Может, ту же еду можно купить за сущие копейки, а продать выжившим, скажем, за пять золотых. Хоть это и не является сейчас особой проблемой, но очень скоро всем понадобится еда. Хм, а это идея. Правда, трудно реализуемое, учитывая, что корабль вряд ли предназначен для подобного. «Эй, Илья!» Оборачиваюсь и вижу своего старого знакомого. Интересно, а как он вышел без баллов? «Привет, а ты как тут оказался?» «Да, спокойно вышел. Стражник меня даже не остановил. Кажись, пропуск до сих пор работает как нужно». «Это хорошо. Готов возвращаться?» «Эм, у меня к тебе просьба». «Какая?» Я превратился в слух. «Можешь забрать Полину и меня?» «Чего? Откуда?» «У нас проблемы. Ее держат в башне зомбаки, а я же оккупировался на крыше. Эти сутки я еще продержусь, а ты по характеру руководитель». «Я и вдруг руководитель? Ты это серьезно?» до нас в первый же бой раскатали ровным блином. И неважно, что остальных точно так же раскатали. Илья, я серьезно. Помнишь, я рассказывал, кем был? Я видел простых людей и тех, кто руководит, а также тех, кто руководит плохо, а кто хорошо. Ты не простой человек, но я согласен работать на тебя. Ясно. А что Полина, почему сама не пришла? Стесняется. Да, на камеру она не стесняется вести стримы. Ну ты сравнил. Сам посуди. Там в безопасности и здесь вблизи. Две совершенно разные вещи. Ну так что, поможешь? Ты сейчас где? Хм. Я слабо задумался. С одной стороны, люди, которым я хоть как-то, но могу доверять. С другой, я пятой точкой чувствую, как опасна вся эта затея. Ох, как опасно. В этот раз вряд ли смогу. Ничего не обещаю. Полину я видел, точнее, то место, в котором она была. Там целая орда, под ее зданием и соседними. Так что быстро я до нее не доберусь. А твои люди? И можешь мне тогда немного одолжить наличных? Хочу прикупить себе снаряжение. Я верну. Жуков, скажи, а что мы вчера пили? В смысле, что пили? Ну... Выстрел в колено новой электрической иглой, и парень, а точнее девушка, с криком падает на каменную брусчатку, корчась от боли. Золотые локоны рассыпались по плечам, а золотые глаза так и метают молнии. Или это остаточный эффект от иглы арбалета? А вот и спал навык маскировки. А теперь рассказывай, разведчица, кто ты и откуда. «Где я прокололась?» У тебя такой злобный взгляд, что вот-вот прожжёшь меня им. А теперь говори, кто ты такая, а то тут толпа собирается. И что ты сделала с Жуковым? Слегка надавливаю на иглу, и та проникает глубже в колено. Ай, тварь, ты что творишь? Больно же! Ненавижу, когда мне лгут. Говори быстро или станет хуже. Да ты хоть знаешь, кто я? Да мне плевать. Надавливаю еще сильнее на иглу. «Ай, я скажу, прекращай!» «Отлично!» Я слегка ослабляю хватку. «А теперь рассказывай все и в мельчайших подробностях. Видишь кольцо?» Показываю ей самое обычное кольцо. Оно мне подскажет, врешь ты или нет. И если собрешь, в твою левую коленку вонзится вторая игла, а тебе это точно не нужно, ведь так?» А, «Да, не нужно! Прекращай!» «Говори! Это последнее предупреждение!» «Встаю и медленно направляю миниатюрный и очень легкий арбалет в левую ногу!» «Не нужно! Я же сказала, что все скажу!» «Проклятие! Я из другого отряда! Нам нужны деньги!» «Твой танк в полном порядке! Маскировка действует недолго!» «А узнала о Полине с ее же слов!» Она жаловалась, что в ловушке. И все, клянусь, это все, что я знаю что хотела. Прячу арбалет в пространственную карту, наклоняюсь и вырываю иглу, чем вызываю новую порцию отборной ругани в мой адрес. Я не так богат, чтобы разбрасываться боеприпасами. А что касается тебя, научись держать язык за зубами. Псих! Делаю то, что считаю нужным. Протягиваю руку. «Хватайся, помогу добраться до Академии. И не вздумай сотворить какую-нибудь глупость, поняла?» Недоверчивый кивок. Оно и понятно. Чуть ли не убил, пытал, и теперь помогает встать и добраться до безопасной зоны. Такой диссонанс словить и переварить не каждому дано. «Поняла. Чем примечательна данная локация? А именно тем, что тут нельзя умереть» и все это осознали вполне успешно. Однако многие, как и я, пренебрегают знаниями. Увы, но это так, я тот еще прогульщик. Хоть Локи и подсказал верное направление, но и в этом деле успех мне пока не светит. Что там говорить о большем? Итак, что мы имеем? Точнее, что мы приобрели за время нахождения в этой локации? Фамильяра, некоторое вооружение и один интересный навык. Точнее, даже два. Отражение и регенерация. Последний пассивный навык теоретически должен помочь выжить или хотя бы не протянуть ноги раньше положенного срока. ай удручает то, что таймер не увеличился, но хотя бы и не отнялся. Может, это только здесь? Ну да, такого система мне точно не даст. Посидеть тут в более безопасном месте и восстановить силы. Скорее всего, навык будет работать в моем мире или измерении. Трудно сказать. В общем, посмотрим, как оно будет. «Ну что, студенты, вы готовы отправиться в свой мир?» Все стояли в один ряд и слегка переминались с ноги на ногу. «Хорошо, студенты». И я надеюсь увидеть вас вновь в добром здравии. Взмах рукой, яркая вспышка, и я едва не падаю, хватаясь за электронную панель. О, сработало. Я вернулся на корабль. Так, теперь, а что теперь? Теперь нужно быстро проверить собственный статус и О, отлично. Таймер замедлился. Ненамного, но хоть что-то. Так, погодите, а это еще что такое? Выглянув через бронированное стекло, едва не чертыхнулся, заметив, как в сторону главного входа движется целая боевая колонна. И это далеко не мои люди. Добрался быстро, очень быстро, перевоплотившись в мимика и не тратя свои силы вообще. В образе мимика скорость развивается просто превосходная. Знать бы еще точные цифры. Внимание! Смахиваю сообщение в архив и бегу дальше. Не до тебя сейчас, проклятая система. Сам придур... Вновь смахиваю оповещение в архив, подметив краем сознания некую странность, а еще некоторое обновление в интерфейсе. Странные обновления и не очень понятные. Но об этом потом, сейчас будет веселье. И продлится оно целых 24 часа. «Выходите! Это наша база! Какого хрена вы тут устроили?» Вперед вышла авиа, и в нее тут же угодил нож который бессильно отскочил от водной преграды, а одна из рун на ее одежде потускнела. «Это больше не ваша база! Уходите!» «Это ты нам говоришь, соплячка мелкая!» «Да, вам!» Пока шел незамысловатый диалог между двумя враждующими сторонами, Я тихо и спокойно оценивал технику противника, которую уже стал считать своей собственностью. Как бы ни началась мания величия, но это вряд ли произойдет. Вот только напрягало то, что предполагаемые противники начали действовать. Пусть и слабо, но прощупывают меры дозволенного. Не зря же они испытали щит на прочность. Молодец девочка подстраховалась. А теперь самое интересное и важное. Спускаюсь вниз и, мимикрировав под обычного бота, тайком пробираюсь к последнему транспортнику. Всего их было четыре слегка переделанных грузовика. И то это усиление только с виду. Мимику ничего не стоит вырвать часть решетки и забраться внутрь. А это еще что такое? Проклятие, они привели за собой хвост. И какой хвост? Честно, мне немного некомфортно рядом с такой образиной. Ganz sind